Глава 22 Старое здание, в котором располагалась стоянка грузовиков, было из бетона и кирпича, что позволило ему выдержать бешеный напор ветра и воды. Лэнс поручил Хью провести ремонт и реконструкцию, и когда заведение вновь открылось в феврале, Тот решил устроить свое пристанище именно там. Он хотел держаться подальше от отца и Невина Нолла. Ему исполнилось 22 года, и он жаждал самостоятельности. Но он устал возить отца и слушать его непрошенные советы. Ему надоело разнимать драки в фокси и Красном Бархате, смешивать напитки вместо отлучившегося бармена, выслушивать надоевшие норовоучения матери об опасностях и пороках преступной жизни. Он не устал от девушек, но хотел более серьезных отношений. У него была своя квартира, он жил один, и это ему нравилось, но чувство неудовлетворенности овладевало им все сильнее. Официально работа Хью заключалась в управлении заправками, в которых продавался дешевый бензин, и круглосуточными магазинами при них. У Лэнса на побережье их было несколько, и он их использовал для отмывания денег, которые приносили клубы. Поставки в магазины оплачивались наличными, причем со скидками, и товары на полках становились совершенно законными. Их продажи должным образом регистрировались, ввелся надлежащий учет, налоги платились вовремя, во всяком случае за большую часть товаров. Правда заключалась в том, что около половины всех доходов никогда не регистрировались в бухгалтерских книгах. Грязные деньги становились еще грязнее. Хью бросил бокс, когда понял, что его сильные стороны, умение держать удар, быстрые руки и любовь к драке, сводились на нет нежеланием соблюдать режим. Ему всегда нравилось заниматься в спортзале, но Бастер в конце концов прогнал его, поймав на курении в третий раз. Хью слишком любил пиво, сигареты и ночную жизнь, чтобы оставаться в хорошей спортивной форме. Бросив бокс, он проводил дни слоняясь по стоянке грузовиков, где играл в бильярд и просто убивал время. Он любил покер и подумал о том, не стоит ли поехать в Вегас, чтобы заняться им профессионально, но выигрывать стабильно у него никогда не получалось. Он стал настоящим мастером бильярда и выиграл несколько турниров, но тут призовой фонд был весьма скромным. Зарабатывать на жизнь честным трудом ему никогда не хотелось. Он встречался с контрабандистами наркотиков и пробовал себя в этом бизнесе, но не пожелал им заниматься. Деньги там крутились большие, но риски были намного выше. Можно было как получить пулю, так и оказаться за решеткой. Стукачей там хватало, и Хью знал людей, которых отправили в тюрьму на десятилетия. Он также слышал о паре человек, которых связали и с кляпом во рту утопили в заливе. Однажды вечером, когда он играл в бильярд, в его жизни появился Джимми Крейн. Хью никогда не видел его раньше, и никто не знал, откуда он взялся. За пивом Джимми сообщил, что совсем недавно вышел по УДО из федеральной тюрьмы, где отсидел четыре года за контрабанду оружия из Мексики. У харизматичного и забавного Джимми оказался отлично подвешен язык, и он рассказал множество баек о тюремной жизни. Его отец был членом мафии Дикси и руководил бандой грабителей банков в Южной Каролине. Один налет пошел не так, отца подстрелили, и он, едва выжив, теперь отбывал за решеткой пожизненный срок. Джимми утверждал, что разрабатывает план его побега. Хью и другие сомневались в правдивости большинства, рассказывал Джимми, но все равно слушали и смеялись. Джимми стал завсегдатаем стоянки грузовиков, и Хью нравилось проводить время в его компании. Джимми тоже избегал работы и говорил, что хорошо зарабатывает на азартных играх, хотя всегда обходил стороной игровые столы на стрипе. По его словам, ни для кого в этом бизнесе не было секретом, что там мухлевали. Он ездил на хорошей машине и, казалось, денег не считал. Хью еще подумал, что для человека, вышедшего на свободу после четырех лет от ситки, это необычно. Хью поговорил с Невином, который, в свою очередь, обратился к частному детективу. Рассказы Джимми подтвердились. Его арестовали в Техасе по обвинению в хранении оружия, и срок он отбывал в федеральной тюрьме в Арканзасе. Его отец был известным грабителем банков. Лэнс никогда о нем не слышал, но пара ветеранов со стажем подтвердили это. Джимми был убежден, что на торговле оружием можно разбогатеть. Пистолеты, винтовки и дробовики производились по всей Южной Америке, где владение огнестрельным оружием не было так популярно, как в США. Несмотря на то, что Джимми только что отсидел срок за контрабанду, он был готов вновь заняться своим бизнесом. Хью это заинтересовало, и вскоре они ни о чем другом не говорили. Первым препятствием были деньги. Им требовалось 10 тысяч долларов для покупки грузовика оружия, рыночная стоимость которого превышала инвестиции как минимум в пять раз. Джимми знал бизнес, мог найти посредников в Техасе, пути доставки и дилеров в Штатах, которые покупали все, что контрабандой переправлялось через границу. Сначала у Хью закрадывались подозрения, что его новый друг был либо агентом под прикрытием, либо аферистом, который появился из ниоткуда и хотел пощипать деньги Малко. Однако со временем он начал ему доверять. «У меня нет десяти тысяч долларов», — как-то сказал Хью за кружкой пива. «У меня тоже», — признался Джимми с нахальной хмылкой. «Но я знаю, где их достать». «Я слушаю». В каждом маленьком городке на главной улице рядом с кофейней есть ювелирный магазин. Кольца с бриллиантами в витринах, золотые часы, жемчуг, рубины и что угодно еще. Принадлежит родителям девочки-подростка, которая обычно стоит за прилавком и чмокает жвачку. Никакой охраны. В час закрытия они запирают все это в сейф и идут домой. Умные забирают бриллианты с собой и хранят под подушкой. Но большинство не такие умные, занимаются одним и тем же годами и не видят причин для беспокойства. «Ты еще и медвежатник?» «Нет, болван, я не медвежатник. Все можно сделать гораздо проще, и шанс, что поймают, примерно один к тысяче». «Черт, никогда о таком не слышал». «Тогда слушай». Они выбрали город Закари, штат Луизиана, к северу от батон руж и в трех часах езды от билокси Он был достаточно оживленным, с населением в пять тысяч человек и симпатичным ювелирным магазинчиком на Мейн-стрит. Хью в пиджаке и при галстуке зашел в него в десять утра в сопровождении одной из своих любимых стриптизерш Сисси, которая играла роль невесты. Ради такого случая она оделась в простое белое платье с довольно большим вырезом, не скрывавшим пышность ее груди. На лице никакой косметики и туши, лишь небольшой штрих помады, волосы не уложены, убаюкивающий вид милой шлюшки. Мистер Крески, лет шестидесяти, тепло их поприветствовал и разволновался, узнав, что они ищут обручальное кольцо. «Какая прекрасная пара!» Он вытащил два лотка со своими лучшими бриллиантами и поинтересовался, откуда они приехали. Из Баттен-Руж сообщили они и добавили, что слышали о его магазине, отличном ассортименте и разумных ценах. Когда Сисси наклонилась вперед и уставилась на кольца, мистер Крески не мог не бросить взгляд на декольте и покраснел. Она посмотрела по сторонам, показала еще несколько колец. И он с готовностью вытащил два других ладка Тут вошел и приветливо поздоровался новый посетитель, приветливый молодой человек. Сказал, что хочет посмотреть часы. Показав, где они на витрине, мистер Крески быстро повернулся к Сисси. В этот момент, наклонившись к мистеру Крески, Хью произнес, — Посмотри на ее сумочку, там пистолет. Другой покупатель, которым был Джимми, подойдя поближе, добавил, «А у меня он прямо здесь». Откинув полу пиджака, он показал крески, заткнутый за пояс Ругер. Затем Джимми направился к двери, задвинул засов и сменил табличку открыто на закрыто. «Сложи все это быстро в пакет, и никто не пострадает», — велел Хью. э «Что происходит?» — спросил мистер Крески, его глаза округлились от ужаса. «Это ограбление!» — рявкнул Хью. — И шевелись, пока мы не начали стрелять! Хью обошел прилавок, схватил два фирменных подарочных пакета магазина и принялся бросать в них все украшения и часы, которые попадались на глаза. — Этого просто не может быть! — пролепетал мистер Крески. — Заткнись! — оборвал его Хью. В считанные секунды оба пакета были набиты, а витрины опустошены. Хью схватил мистера Крески и повалил на пол, а Сисси вытащила из сумочки моток серебристого скотча. «Пожалуйста, не делайте мне больно!» — умолял мистер Крески. «Заткнись, и никто не пострадает!» Хью и Джимми обмотали ему скотчем лодыжки и запястья, а потом не церемонясь голову, оставив лишь небольшую щель, чтобы он мог дышать. Не говоря ни слова, Джимми взял один пакет, отпер двери и ушел. Он свернул за угол и сел за руль Пантиака 69-го года выпуска, принадлежавшего Хью. Номера были луизианские. Если кто-то и обратил на него внимание, то Джимми этого не заметил. Он остановился возле ювелирного магазина, где подобрал Хью и Сисси с другим пакетом. С места преступления они скрылись быстро и без каких-либо осложнений. Через пять минут они были уже за городом и мчались на север со смехом, обсуждая свой успех. Это оказалось так же просто, как отнять у ребенка конфету. сиси на заднем сиденье уже примеряла кольца с бриллиантами. Они ехали не превышая скорости, поскольку рисковать было глупо, и через час пересекли границу Миссисипи. В Виксберге, городке на берегу реки, они остановились перекусить возле киоска с хот-догами, а затем продолжили путь на север по автостраде номер 61, через самое сердце дельты Миссисипи. На заправке они переложили захваченные ценности — два десятка колец с бриллиантами, несколько золотых кулонов, серьги и ожерелья с рубинами и сапфирами и почти две дюжины наручных часов — в металлический ящик, который убрали в багажник. Выбросив пакеты и лотки из магазина мистера Крески, они заменили номерные знаки штата Луизиана на номера Арканзаса. Три часа дня пересекли реку Миссисипи и вскоре оказались в центре Хелены, где проживало 10 тысяч человек. На Мейн-стрит там встречались люди, но их было немного. Припарковавшись так, чтобы видеть ювелирный магазин, принадлежавший, судя по вывеске, мейсонам они наблюдали за входящими и выходящими покупателями. Хью и Джимми поспорили о том, как поступить дальше. Хью настаивал на том, чтобы внимательно осмотреться, все разведать и тщательно спланировать. Джимми же считал, что это плохая идея, ведь чем больше времени они тут проведут, тем больше вероятность привлечь чье-нибудь внимание. Он хотел совершить налет сходу, а потом убраться из города, прежде чем что-то пойдет не так. Сиси не имела никакого мнения и просто пребывала в восторге от участия в столь захватывающем приключении. Это было куда веселее, чем заигрывать с солдатами ради выпивки и секса. В половине четвертого, убедившись, что в магазине нет покупателей, Хью и Сисси вошли держась за руки и поздоровались с миссис мейсон дамой, за прилавком. Вскоре на нем оказались бархатные латки с десятком недорогих бриллиантов. Хью сказал, что хотел бы купить что-нибудь поприличнее, и она позвала кого-то из подсобки. Вышел мистер мейсон с запертым ящиком открыв который, с гордостью показал красивой молодой паре более ценные украшения. В магазине появился улыбающийся Джимми и спросил про часы. Он вытащил свой Ругер, и через несколько секунд Мейсоны уже лежали на полу, умоляя сохранить им жизнь. Когда их лодыжки, запястья и рты были заклеены скотчем, Джимми ушел первым с подарочным пакетом магазина, наполненным драгоценностями. Через несколько минут за ним последовали Хью и Сисси с другим пакетом. Скрыться с места преступления опять не составило труда, поскольку никто не обратил на них внимания. Два часа спустя они прибыли в Мемфис, сняли прекрасный номер в отеле Пибоди в центре города и направились в бар. После долгого ужина все трое завалились спать в одну кровать, где оторвались по полной. Джимми, как преступник со стажем, казалось, обладал профессиональным чутьем и ничего не боялся. Он был твердо убежден, что в одном и том же штате не должно происходить двух ограблений, их Хью с готовностью согласился. У Сиси не было права голоса при разработке планов, и она довольствовалась возможностью вздремнуть на заднем сиденье. Мужчины позволили ей надеть часть добычи из магазина мейсона и она восхитительно провела время, примеряя жерелья и браслеты. В десять утра следующего дня они напали на магазин в Рипли, штат Теннесси, а четыре часа спустя совершили налет на ювелирную лавку Тула в Калмане, штат Алабама. Единственная заминка произошла, когда, увидев Ругер Джимми, мистер тул потерял сознание. Он казался мертвым, когда они обматывали его скотчем. После четырех безупречных ограблений они решили не испытывать судьбу и отправились домой. Все трое были в восторге от легкости совершенных ими преступлений и гордились своей хитростью и хладнокровием в стрессовой ситуации. сиси в частности, очень естественно изображала роль мечтательной будущей невесты и, примеряя одно кольцо за другим, не скрывала нежности при взгляде на Хью. Он же постоянно до нее дотрагивался, а мужчины по другую сторону прилавка не могли оставить без внимания ее роскошные формы. Они уже начинали думать о себе, как о современных Бонни и Клайде, рыскающих по маленьким городкам юга, не оставляя никаких улик и богатея день ото дня. Когда до Белоксе оставался час езды, они начали припираться. Кто будет хранить награбленные и где? Как поделить добычу? Хью и Джимми не собирались выделять Сисси равную долю. Она была всего лишь стриптизершей, пусть им и нравилось общество этой глупышки. От взгляда на ее тело кружилась голова. Однако оба мужчины, будучи умными преступниками, прекрасно понимали, что она являлась слабым звеном. Если полицейские начнут задавать вопросы, она расколется первой. В конце концов, они согласились, что на несколько дней Хью спрячет награбленное в своей квартире. Джимми заверял, что знает, к кому обратиться в Новом Орлеане, чтобы продать драгоценности по хорошей цене. Следующие две недели прошли без единого намека на неприятности. Хью отправился в центральную библиотеку Белокси и просмотрел газеты Луизианы, Арканзаса, Теннесси и Алабамы. В крупных изданиях об ограблениях ничего не сообщалось, а на местные еженедельники библиотека не подписывалась. Они с Джимми правильно рассудили, что полицейские четырех городов не сотрудничали при расследовании, поскольку о подобных преступлениях в других местах ничего не знали. Хью оставил свой понтиак на общественной парковке в квартале к югу от Каннелл-стрит в Новом Орлеане. Они с Джимми добрались пешком до французского квартала, зашли в бар-штурманская рубка на Декейтер-стрит и выпили пиво. У каждого в руках была большая спортивная сумка с добычей. Следующий шаг таил в себе опасность, поскольку они не знали, чего им ждать. Покупателем являлся некий Персиваль, которому по отзывам можно было доверять. Но кому, черт возьми, можно доверять в таком беспощадном бизнесе? Персиваль мог запросто оказаться агентом, работающим под прикрытием, заманить их в ловушку и отправить за решетку. Джимми связался со своими знакомыми и был уверен, что это не подстава. Хью обратился за помощью к Невину Ноллу с историей о вымышленном знакомом, которому нужно пристроить алмазы. Невин навел справки и подтвердил, что с Персивалем иметь дело можно. Его магазин располагался на Ройл-стрит, между двумя шикарными заведениями, торговавшими дорогим французским антиквариатом. Они вошли, чувствуя себя не в своей тарелке, но старались казаться спокойными. Их впечатлили витрины с редкими монетами, массивными золотыми браслетами и великолепными бриллиантами. Из-за плотных портьер появился пухлый человечек застрявший в уголке рта черной сигарой и без улыбки осведомился. «Вам помочь?» Хью, с трудом сглотнув, ответил. само собой, нам нужен персиваль». «А что вы ищете?» «Мы не покупаем. Мы продаем». Он нахмурился, будто размышляя открыть огонь или вызвать полицию. «Имя есть...» «Джимми Крейн». Он покачал головой, будто это имя ему ни о чем не говорило. «Продаете что?» «Есть бриллианты и прочее», — ответил Джимми. «Тебя здесь раньше не было». «Не было». Он оглядел их с головы до ног и явно остался недоволен. Затем хмыкнул, выпустил в потолок густое облако дыма и, наконец, снизошел. «Я посмотрю, занят ли он. Ждите здесь». Как будто для ожидания было еще какое-то место. Толстяк исчез между занавесками, за которыми послышались низкие голоса. Хью стал разглядывать витрину с долларовыми банкнотами конфедерации. А Джимми заинтересовал лоток с греческими монетами. Прошло несколько минут, и они уже подумывали уйти, хотя идти было некуда. Занавески открылись, и мужчина позвал. «Идите сюда». Они проследовали за ним по тесному коридору, в котором были развешаны плакаты красоток времен Второй мировой войны в рамках и развороты из журнала «Плейбой». Он открыл дверь и кивком пригласил войти, после чего закрылся словами. — Должен вас обыскать. Руки в стороны. Хью поднял руки, и мужчина его обыскал. — Оружия нет, верно? — Нет. Последний коп, оказавшийся здесь, получил пулю. — Познавательно, но мы не копы, — пошутил Джимми. — Не умничай, парень. Руки в стороны. Он ощупал Джимми и сказал. — У вас обоих бумажники в левых задних карманах. Медленно выньте их и положите на стол. Они подчинились. Бросив взгляд на бумажники, он продолжил. «Теперь выньте и передайте мне свои водительские права». Изучив права Хью, он хмыкнул. «Миссисипи, верно? Оно и видно». Хью не мог придумать никакого ответа. Правда, он и не требовался. Мужчина посмотрел на Джимми с таким же неодобрением, а затем произнес. «Ладно, вот как здесь принято». «Они останутся у меня, пока Персиваль не закончит. Если все нормально, вы получаете их обратно. Понятно?» Они кивнули, потому что были не в том положении, чтобы возражать. Их добыча ничего не стоила, если им не удастся ее пристроить, и в данный момент Персиваль был их единственной надеждой. Если дела действительно пойдут хорошо, то вскоре они вернутся с новым уловом. «Ждите здесь. Присаживайтесь». Он мотнул головой в сторону двух хлипких стульев, заваленных старыми журналами. Шли минуты, и стены сырой комнаты начали плыть перед глазами. Наконец дверь открылась, и он сказал, «Пошли». Они проследовали за ним вглубь здания и остановились у другой двери. Постучав, он открыл, и они вошли внутрь. Он закрыл ее за ними и остался стоять на страже в пяти футах сзади. Эрсиваль сидел за сверкающим чистотой письменным столом в большом кресле с обивкой под леопарда. Ему могло быть как сорок, так и семьдесят лет. Окрашенные в темно-рыжий цвет волосы топорщились на бритой голове. В ушах висели непарные кольца. Мужчина явно любил украшения. Толстые золотые цепи, словно веревки, свисали с его шеи и падали на волосатую грудь. На каждом пальце красовалось яркое кольцо, на запястьях звенели побрякушки. — Садитесь, мальчики, — сказал он высоким голосом, похожим на женский. Они так и сделали, но не могли отвести глаз от сидящего перед ними существа. Оно смотрело на них сквозь круглые очки в красной оправе. Желтые зубы сжимали кончик длинного золотого мундштука на конце которого дымилась сигарета. «Значит, Белокси, да? В свое время у меня там был друг, но его поймали и отправили прочь. Это жестокий бизнес, мальчики». Хью почувствовал, что надо что-то ответить, едва не произнес «да, сэр», но слово «сэр» здесь было точно неуместным. Когда они оба промолчали, Персиваль, указав на стол, сказал «Ладно, позвольте мне увидеть вкусняшки». Они опустошили две сумки с кольцами, подвесками, булавками, ожерельями, браслетами и часами. Он не стал до них дотрагиваться, лишь смотрел на драгоценности поверх длинного носа и сигареты. Потом сделал затяжку и заметил. — Ну-ну, кто-то прошелся по магазинам. Похоже, по семейным. Не говорите мне, откуда это у вас, потому что я не хочу знать. Наконец он наклонился и взял обручальное кольцо с бриллиантом весом в пол карата, и тогда они увидели его ярко-красные ногти. Щелкнув зубами по кончику мунштука, он укоризненно покачал головой, словно показывая, что зря теряет время. Затем медленно достал из ящика стола лист бумаги и снял колпачок с тяжелой золотой ручки. Позади них охранник выпустил облако сизого сигарного дыма. Персиваль методично брал каждый предмет, подносил к своим жутким очкам, щелкал зубами и записывал число. Казалось, ему понравились рубиновые серьги, и он их разглядывал, расслабившись в кресле и вытянув оказавшиеся босыми ноги в их сторону. Ногти на руках и ногах были покрыты одним и тем же лаком. Хью и Джимми сохраняли серьезное выражение лица, но уже знали, что всю дорогу до Белокси будут смеяться, если, конечно, ему удастся нести ноги живыми. Часов Персиваль не носил, и, видимо, они его мало интересовали, но старательно осмотрел каждый экземпляр и записал цену. Все будто замерло, а время остановилось. Однако они набрались терпения однако они набрались терпения потому что у персивааля были деньги он работал в тишине и курил одну за другой сигареты кэмел без фильтра любитель сигар позади них тоже выпускал клубы дыма спустя целую вечность персиваль снова расслабился и объявил я предлагаю четыре тысячи баксов за все Джимми Хью оценивали розничную стоимость примерно в десять тысяч, но понимали, что в цене придется сильно уступить. «Мы считали, что справедливая цена пять тысяч», — заметил Джимми. «Правда? Ну что ж, мальчики, эксперт здесь я, а не вы». Он посмотрел на курильщика сигар и спросил. «Макс?» Тот отозвался мгновенно. «Четыре двести максимум». — Хорошо. Я заплачу четыре двести наличными прямо сейчас. — Договорились, — согласился Хью, и Джимми согласно кивнул. Персиваль посмотрел на Макса и, когда тот вышел из комнаты, спросил. — Насколько стабилен ваш поставщик? Джимми пожал плечами, а Хью опустил голову и посмотрел вниз. И снова ему бросились в глаза красные ногти на пальцах ног Персиваля. «Будет еще», — пообещал Джимми. «А вы в деле?» — Перси Валер рассмеялся. «Всегда. Но будьте осторожны. В этом бизнесе полно мошенников». Позже, направляясь домой, они хохотали раз сто, вспоминая это наставление. Макс вернулся с большой коробкой из-под сигар и передал своему боссу. Персиваль вынул стопку долларовых купюр, медленно отсчитал сорок две купюры и разложил в аккуратный ряд. Макс вернул им водительские права, уходя, они поблагодарили Персиваля и пообещали вернуться, испытывая к нему искреннюю благодарность за то, что он не поднялся и не протянул на прощание руку. Выбравшись на Роял-стрит, они полной грудью вдохнули душный воздух и бегом рванули к ближайшему бару. Легкие деньги так и манили, но хьюи и Джимми боролись с желанием повторить налеты, не откладывая в долгий ящик. Сисси они выплатили 500 долларов, добавив к деньгам кое-какие украшения. В течение месяца они разрабатывали новый план — И когда решили, что время пришло, то выехали с Белокси ранним утром во вторник и направились на восток в город Марианна, штат Флорида, с населением 7200 человек, который находился в трех часах езды. Небольшой ювелирный магазин Фабера находился в конце Сентрал-стрит, вдали от популярных тут кафе. Припарковавшись в переулке и пожелав друг другу удачи, Хью и Сисси оставили Джимми и через пару минут вошли в магазин. Там их встретила миссис Фабер. Она была рада показать молодой паре свои лучшие обручальные кольца. Других покупателей в магазине не было, и появление Джимми с вопросом о часах обрадовало ее еще больше. Пять минут спустя миссис Фабер лежала на полу, обмотанная скотчем, а все бриллианты исчезли. Ночевали они в Мейконе, штат Джорджия, и поужинали в кафе в центре города — Но город был слишком большим, и в магазинах оказалось полно покупателей. Троица поехала на восток, и через два часа оказалась в Уэйнсбора, административном центре округа Бёрк, где увидели легкую цель — ломбарды и ювелирные изделия Тони на Либерти-стрит напротив здания суда. Джимми обижался, что не играет при ограблении первую скрипку, и хотел поменяться местами с Хью, считавшим, что роль жениха точно сыграет лучше. Сисси же не волновала она все равно была звездой и могла убедительно подыграть любому жениху. В конце концов Хью уступила и остался ждать в машине, пока Джимми и Сисси разыгрывали ставшую привычной сцену. За прилавком стояла Мэнди, которая уже несколько лет работала у Тони на полставки. Девушке нравилось показывать невестам обручальные кольца, и она вытаскивала самые лучшие из них для Сисси и Джимми. Через пять минут Хью вылез из машины с небольшим пистолетом в кармане. Он не знал, что у Джимми под пиджаком засунут за пояс Ругер. Пока сиси примеряла кольца, Мэнди заметила оружие. Она испугалась, но не подала виду, что чем-то встревожена. Когда Джимми поинтересовался, есть ли в сейфе более крупные бриллианты, она ответила утвердительно и ушла за ними. В кабинете она сообщила Тони, что у заказчика при себе ствол. Тони держал магазин уже много лет и знал, что его товарами интересуются самые разные типы людей. Он достал револьвер Смит-Вессон 38-го калибра и отправился воевать. Увидев его с оружием, Джимми запаниковал и потянулся за Ругером. Хьюни дошел до входной двери магазина каких-то десять футов, когда там загремели выстрелы. Послышался женский крик, затем громкие возгласы разгневанных мужчин. Пуля угодила в стекло большой витрины, которая разлетелась на мелкие осколки, и по Либерти-стрит разнеслись звуки беспорядочной стрельбы. Хью развернулся и скрылся за углом. Его первой мыслью было сесть в понтиак и поскорее уехать. Истошно выли сирены, громко кричали сбегавшиеся отовсюду люди, кругом воцарилась полная неразбериха. Хью решил подождать, смешаться с толпой и все узнать. Перейдя улицу, он влился в толпу потрясенных зрителей перед зданием суда. Двое полицейских низко пригнулись и вошли в магазин, за ними последовали другие. Приехала первая скорая помощь, через несколько секунд вторая. Помощники шерифа перекрыли движение и приказали толпе отступить. Наконец появились первые новости. В магазин ворвались вооруженные грабители, и Тони дал им отпор. Он был ранен, но несерьезно. Двое грабителей, мужчина и женщина, были убиты. Имея кое-какой преступный опыт, Джимми и Хью знали, что на месте преступления нельзя оставлять ничего со своими именами. Бумажник и одежда Джимми находились в багажнике Пантиака вместе с сумочкой и личными вещами Сисси. В сумке, которую она принесла в магазин, не было ничего, кроме пистолета и скотча. Хью был слишком ошеломлен, чтобы ясно соображать, но инстинкты подсказывали ему поскорее убраться из города. Не сводя глаз с зеркала заднего вида, он покинул Уэйнсборо, штат Джорджия, в котором оказался в первый и последний раз. Ближайшим городом маломальски приличных размеров оказалась Агаста. Убедившись, что за ним нет погони, он остановился в мотеле на окраине и провел долгий день в ожидании шестичасовых новостей. Неудачное ограбление у Уэйнсбора стало своего рода сенсацией. Начальник полиции подтвердил гибель двух пока не установленных лиц. Одного мужчины и одной женщины, обоим около 30 лет. После наступления темноты Хью, стремясь поскорее покинуть штат, поехал в Южную Каролину затем на запад в Северную Каролину, а потом в Теннесси. Он понятия не имел, куда именно Джимми Крейн звонил, говоря, что звонит домой, но пару раз тот упомянул, что после заключения отца в тюрьму мать переехала во Флориду. Он не знал, откуда родом Сисси, и вообще сомневался, что это ее настоящее имя. Не то чтобы это имело значение, потому что он не собирался никого уведомлять. Со временем он доберется до архивов Красного Бархата и, возможно, узнает о Сисси больше. В течение пары месяцев он время от времени спал с ней, и она ему очень нравилась. Через два дня он, наконец, вернулся домой. Напугавшись до смерти и поняв, что вел себя как полный идиот, Хью постепенно вернулся к своим старым привычкам. Вооруженные ограбления не были его призванием. Торговлей оружием пусть занимаются другие. Месяц спустя два агента ФБР нанесли визит фэтсу Боуману в его офис шерифа. Наконец-то они связали воедино все грабежи, и первые пять жертв помогли художнику составить фотороботы участников банды из трех человек. Женщину Кэрол Хортон с сценическим псевдонимом Сисси отследили до ее последнего места работы в Красном Бархате. Ее уже не было в живых. Ее подельник Джимми Крейн был осужденным уголовником, который недавно вышел на свободу по УДО и имел водительские права штата Миссисипи. Обосновался в билокси он тоже был мертв. Искали третьего подозреваемого. На этот раз Фетц абсолютно не кривил душой, говоря, что понятия не имеет об ограблениях. И откуда ему было знать? Грабежи совершались в других штатах, далеко от побережья. Третий фоторобот имел явное сходство с сыном Лэнсом Малко, но про это ФБР не сказал ни слова. Агенты ФБР могли расклеить листовки с фотороботом по всему Белокси, однако люди, знавшие Хью, не сказали бы ни слова. Когда агенты ушли, ФБР послал своего заместителя Килгара поговорить с Лэнсом. Вскоре Хью устроился на грузовое судно, перевозившее в Европу замороженные креветки, и не появлялся в Белокси. Полгода.